Роман, шеф. Бесконечные стихи. Кто вечно хнычет и скучает, тот ничего не замечает. Кто ничего не замечает, тот ничего не изучает. Кто ничего не изучает, тот вечно хнычет и скучает. Если скучно стало, начинай сначала.